Глава десятая «Так, так, так...» Стук длинным карандашом в такт каждому слову. «И кто может мне сказать, что всё это означает?» Никто. Все молчали. И в этой ситуации я была бесконечно рада, что моё обучение здесь не затянется надолго. Молчим. Мне даже показалось, что кто-то сглотнул. По крайней мере, по аудитории разнёс именно такой звук. И его услышала не только я. подавательница предмета, который здесь называли «магическими отклонениями и борьбой с ними», скривила длинный нос. «На самом деле, женщина была очень красивой. Может, в другой ситуации я бы даже восхитилась, чтобы подлизаться, но не сейчас. Сейчас я только боялась, что случится нечто непоправимое, и мне придется срочно придумывать другой вариант развития событий. Не думаю, что все раскроется, но это не мешало мне паниковать». «Я очень внимательно слушаю». Ее черные, как смоль, волосы качнулись из стороны в сторону, когда она прошла перед стоящими в ряд студентами. Аромат духов, тяжелый, почти душный, наверное, должен был способствовать раскрытию всех тайн, потому что любой, в том числе и я, обязательно бы признался, что совершил все это, только чтобы не чувствовать неповторимый запах. Вы думаете, что это хорошая идея – прийти на занятия в таком виде? Мне придется вас огорчить. Я не приемлю студентов, отрицающих элементарные правила приличия. Как вы думаете, где бы была наша академия, если бы каждый из вас делал все, что ему захочется? Думаю, она бы уже давно отправилась к темному, ведь любое учебное заведение держится благодаря дисциплине. Так кто из вас решил, что будет весело явиться на занятия в таком виде? Я поняла, что просто так она нас не отпустит, и почти решила признаться, когда Рейф вдруг решительно выступил вперед. Честно, у меня на мгновение замерло сердце, я решила, что он собирается взять на себя вину в том, чего не делал. но нет, принц пошел другим путем». «Эсса в Академии случилось невероятное. Сегодня на всех студентов было совершено магическое нападение, после которого мы все остались без верхней одежды. Должен сказать, что хоть подозрения в личности виновного были, но они оказались беспочвенными. Я понимаю, что вы негодуете, но в данном случае все это не оправдано». Она поджала губы, смерив недоверчивым взглядом принца. но он выглядел настолько честным и невинным, что буквально через мгновение преподавательница сменила гнев на милость. Рейнальд, вы, как всегда, сумели коротко и ясно объяснить все, что мне требовалось узнать. Вот видите, она недовольно посмотрела на всех остальных. Учитесь, как нужно разговаривать!» Я выдохнула. «Удивительно, как все хорошо выходит!» Нам позволили занять места за партами. Вообще аудитория была небольшой, явно рассчитанной на то количество учащихся, которое здесь присутствовало. А ведь я раньше считала, что законников очень много. Хотя это ведь не все законники, это, так сказать, элита. Хорошо, давайте, наконец-то, начнем занятие, а то мы и так потратили очень много времени на выяснение несущественных деталей». Она произнесла это так, словно не сама требовала непонятно чего от бедных студентов. «Я вижу, что у нас новая студентка». Теперь недовольный взгляд был адресован лично мне. «Ну, так что вы мне расскажете интересного?» – спросила она у меня. откуда вас перевели, какие дисциплины изучали ранее, и знаете ли вы, что означает мой предмет?» Я могла бы трижды ответить «нет», но пришлось подняться с места, выражая свое уважение, подчеркнуто радостно улыбнуться и сообщить. «Раньше я обучалась в Академии теней, но после одного неприятного инцидента, закончившегося не слишком благополучно, я приняла решение уйти и сменить будущую профессиональную сферу». Мне даже показалось, что я смогла говорить в том же тоне, в котором до этого общался с ней Рэй. Да, думаю, вышло, потому что Эсса Ильды снова поджала свои тонкие губы. Тени, значит. Как интересно. Его Величество даже не был против. Насколько я знаю, сотрудничество между нашими академиями крайне ограничено, ввиду того, что мы являемся прямыми конкурентами. Все знают, что теням нельзя доверять, они обязательно предадут, если это будет выгодно. А я даже протестовать не могу, потому что этим себя выдам, докажу, что мне не небезразлична судьба моей родной академии. Здесь-то никто не знает, что я всего лишь временный студент. Его величество поспособствовал тому, чтобы я здесь училась. Он всячески старается, чтобы жизнь в королевстве наладилась. А что может быть лучше, чем тень, которая решила уйти от своего злого промысла? И нет, в моем голосе даже намека на насмешку не найти. Все очень серьезно. Хорошо, ваш ответ похож на правду. Но вы ведь все равно не знаете, что за предмет сейчас слушаете. Я открыла рот, чтобы ответить, но оказалось, что мой ответ ее не интересовал. «Садитесь». Магические отклонения – это тот предмет, который является основой вашей профессии. Зачастую преступники и сами не подозревают, насколько ужасными являются их деяния, потому что все совершенное ими имеет под собой определенное действие. Если сказать точнее, они не виноваты в тех преступлениях, которые совершили. Да, я знаю, что многие со мной не согласятся, но это именно так. Магия – вещь уникальная, она скрывает в себе множество тайн и загадок, которые так и не смогли решить. Иногда такие загадочные способности называют даром, но зачастую это неправильное определение. Магические отклонения имеют под собой глубинные особенности. Не всегда и не сразу их удается обнаружить, из-за чего многие преступления остаются нераскрытыми долгие годы. Ваша задача, как специалистов, находить следы этой уникальной магии на местах различных преступлений, сводить их в единую картину, систематизировать, анализировать. Многие годы Страги работали над тем, чтобы собрать наиболее полную картотеку по всем преступникам, которые работают в нашем королевстве. Ильда покосилась на меня. Но это сделать невозможно из-за того, что большое количество новых магов каждый год выпускает Академия Теней. Это учебное заведение славится самыми разнообразными формами магических отклонений, благодаря которым ее выпускники могут творить всякие бесчинства. Мы постоянно расследуем преступления, арестовываем и наказываем магов, нарушивших закон. Нас много, их тоже становится больше. Конечно, там преподаются способы ухода от закона. Еще один недовольный взгляд на меня. Но мы не будем оскорблять теней, ведь то, что предначертано природой, практически не изменить. Итак, тема сегодняшнего занятия – отклонение восприятия добра или использование магии света, огня и тепла в качестве боевых заклинаний второго и третьего порядка. Записывайте. Диктовала она с немыслимой скоростью. Мы только и успевали строчить, даже не вдумываясь в смысл ее слов. Не понимаю, зачем такое нужно. Особенно сильно я начала негодовать к тому моменту, когда лекция перешла на шестую страницу. Какой-то бесконечный урок. И как это все потом понять? Пока что для меня все ее объяснения совершенно невразумительны. «Продолжим завтра», – удовлетворенно кивнула она, когда в аудиторию ворвался настырный звон колокола. Все облегченно выдохнули, что занятие наконец-то закончилось. В дальнейшем мы с вами будем закреплять материал, заявила Эсса. Так что надеюсь, к следующему уроку вы выучите то, что мы успели записать. Если кому-то что-то непонятно, в учебнике даны пояснения к каждой главе от Эсса Хоруса, и они совсем согласны с его трактовкой, но в данном случае его версия наиболее приближена к действительности. Вы свободны. Если бы я могла, то подорвалась бы с места немедленно, но необходимо было делать вид, что я прилежная ученица, поэтому аккуратно собрала свои вещи и двинулась за однокурсниками. «Нам нужно переодеться», – поравнялась со мной Мю. «А то на нас внимание обращают. И совсем не лестное. Так можно растерять все уважение. Постой, следующее занятие у нас в тренировочном корпусе. Там форма есть специальная, так что можно пока не думать об этом, а побыстрее туда пойти». Я что-то согласно ухнула и двинулась следом за ней. «Так невозможно ходить!» – воскликнул кто-то рядом со мной. Я посмотрела в ту сторону и даже не успела вздрогнуть, отступить, чтобы избежать непоправимого, только подумала о том, что сейчас случится. Вряд ли кто-то мог догадываться, что бывшая бытовая магия окажется невосприимчива ко всем проявлениям своей прародительницы. То есть воздействовать-то можно, но вот последствия… Эти последствия непредсказуемы. Я схватила Мюэлу, разворачивая ее спиной к парню, который решил починить свой костюм. На самом деле удивительно, что студенты только сейчас додумались до этого. запоздалая у них реакция. Или так боятся преподавателей, что забыли обо всём? Зажмуриться успела, но глаза всё равно ослепил яркий свет, который умудрился пробраться под кожу. Взрывная волна откинула достаточно далеко, но вроде бы не причинила особого вреда. Я услышала, как разбились стёкла, разлетевшись на осколки, как дрогнула стена, когда я впечаталась в неё спиной. Конечно, задрожала она не из-за меня, но факт остаётся фактом. Моё заклинание продолжало наносить ущерб. «Сетти, ты в порядке?» Надо мной навис Рей, от которого я меньше всего ожидала заботы. «В порядке», – попыталась шевельнуться и застонала. «Ну, почти в порядке». Первым делом, открыв глаза, посмотрела на Мюэлу, которая сидела рядом и просто хлопала ресничками, не понимая, что тут вообще происходит. Рей медлить не стал, наклонился и поднял меня, поставил на ноги, отряхнул форму, придирчиво оглядел. и сделал очень мерзкую вещь, обслюнявил палец и оттер у меня с щеки грязное пятно. «Вот, почти как новенькая», — сообщил он. Посмотрела на него злобно, но просто сделала в памяти отметку, сразу мстить не стала. «Я добрая, но как отомщу, то сразу и забуду». «А что происходит?» — протянула моя соседка. Мю тоже поднялась, приняв руку помощь от принца, скривилась, осмотрев себя, и взмахнула рукой, чтобы использовать очищающее заклинание. «Нет!» – вскрикнули мы с принцем и переглянулись. «Ну чего?» – она надула губки, огляделась и все поняла. Вокруг царил хаос. По-другому это никак не назовешь. Студенты кое-как поднимались с ног, отряхивая с себя пыль, пепел, ошметки одежды и почему-то блестки. Понятия не имею, откуда они взялись, но предполагаю, что это еще один сюрприз от моего заклинания. Студент-экспериментатор сидел на полу и тряс обуглившимися волосами, не обращая внимания на тех, кто суетился вокруг него. «Интересно, почему он вдруг взорвался?» Это спросила не Мюэла, а непонятно, как оказавшаяся рядом с нами Кейна. «Да, мы все пострадали во время утреннего инцидента, но больше ни с кем не было таких». Она замялась, пытаясь подобрать слово поточнее, отражающее нашу действительность. «Неужели это была такая реакция на простое бытовое заклинание?» Кейна почему-то посмотрела на меня. «Все возможно». Рэй как-то быстро загородил ей обзор на мою особу, словно пытался защитить, хотя никто меня не обвинял. Давайте не будем пытаться повторять произошедшее и просто пойдем на тренировку». Учитывая, что творилось вокруг, такое предложение было довольно странным. И не менее странным было то, что высказал его сам принц. Другой бы на его месте тотчас бросился выяснять, что произошло, кто виноват и кого нужно наказать. Я понимаю, что Рей, скорее всего, в курсе, что за ним охотятся, поэтому стремится уйти отсюда как можно быстрее, чтобы лишний раз не подвергать свою жизнь опасности. Что ж, это вполне соответствует и моим целям, среди которых кроется еще одна крохотная деталь – Я не хочу, чтобы кто-то подумал, что я причастна ко всему этому празднику. «Да-да, давай быстрее, а то наш дорогой Донварс устроит жесткую тренировку», согласился один из спутников Рея. Перешагивая через кучу мусора, мы двинулись к выходу. Нам навстречу уже спешили преподаватели, которые по пути устраняли последствия взрыва. Я слышала, как взвизгнул тот парень, который применил бытовое заклинание, а вслед за этим раздался еще один взрыв, который нас уже не задел». «Да, кажется, до кого-то будет долго доходить, что эти вещи восстановлению не подлежат». До тренировочных корпусов практически бежали, боясь опоздать к началу занятия и вызвать этим гнев нашего куратора. Уже в самом здании позволили себе сделать передышку, пока переодевались. И вот тут я испытала еще одно удивление. Честно, когда Мюэла сказала про форму, я почему-то представила что-то, что напоминало форму из Академии теней, но все оказалось не так. «А так и должно быть?» – спросила я, затягивая пояс на белом халате. «Что? Это форма. Сейчас занятие начнется, нас ничто не должно отвлекать. Кроме того, здесь еще ткань специальная, магами придуманная. Она не горит, не намокает, заклинаниям не поддается», – пояснила мне девушка. «Если у вас такого не было, значит, вы многое потеряли. Ну, пошли». Она буквально вытолкнула меня из раздевалки. Протащила по короткому коридору, и мы оказались в зале. Но не в том, где мне уже доводилось бывать, а в другом. Парни стояли перед суровым ликом Донварса, так что мы тоже поспешили занять свои места. «Развлеклись?» – крякнул он. «Перебаламутили Академию?» «Ну что ж, значит, у вас слишком много энергии. Нужно ее тратить на что-то полезное. Вот и потратите сейчас». И почти сразу же с потолка посыпались те самые большие пузыри, похожие на мыльные. Под довольный смех нашего куратора студенты бросились в рассыпную, уворачиваясь, пытаясь не попасть под действие магии. Я тоже дёрнулась в сторону, но так уж вышло, что столкнулась с мюэлой и мы упали на пол. «Что?» – я дёрнулась, но соседка придавила меня всем своим весом, который было трудно угадать в такой хрупкой юной девушке. «Берегись!» – прямо рядом со мной в ладони от головы ударила молния, которой просто неоткуда была здесь взяться. Хотя подозреваю, что это был очень сильный магический разряд, один из тех, которые приводят к посещению лекаря и пребыванию в лазарете в течение нескольких долгих дней. «Да, повезло мне сильно!» Ещё чуть-чуть и пришлось бы помучиться, отшкрябывая себя с пола. Перекатилась на другой бок, каким-то чудом скинув с себя мю. Перевернулась на спину и чуть не заорала, наблюдая, как бесформенная розово-синяя масса опускается на меня. Ведь я даже не знаю, понятия не имею, что нужно делать. Если это какое-то занятие, то какой в нём вообще смысл? Чтобы студентов поубивало? Так я и без таких занятий могу им это обеспечить. Даже просить не надо, только намекните, и я всё устрою. Пузырь взорвался прямо над моей головой, обрызгав меня какими-то мелкими брызгами, в которых при большом желании можно было угадать воду. «Понимаешь, что тебе нужно сделать все, чтобы эта штука тебя не коснулась?» Рядом со мной устроился Рен. «Да что ты говоришь? И каким образом?» – огрызнулась я. «Мне вообще-то никто не объяснил, что мы тут делаем. Кинули в гущу событий, и разбирайся сама». Принц что-то пробурчал. «Я не разобрала, а настроения переспрашивать не было. Вообще в этой академии все неправильно». «Неудивительно, что законники чокнутые. Попробуй остаться таким, каким родился, нормальным, если тебя постоянно кидает то туда, то сюда, да ничего толком не объясняют. Можно же было хотя бы просто сказать, эй, ребята, сейчас вас будут убивать, надо защищаться». Даже у нас таких злодейств не было, всегда объяснялись цели и задачи. «Что-то из боевых заклинаний знаешь?» – спросил у меня рей «Конечно знаю. Видишь, пузырь на нас летит». Мне даже не нужно было поворачивать голову, чтобы увидеть очередную розовую махину, которая неслась на нас. Ну, вижу, согласилась с ним. Так вот, как только она приблизится, атакуй ее чем-нибудь не особо мощным, желательно не выше третьей категории, это фантомный страж. Так-то он не опасный, но твоя задача справиться с ним с применением минимальных усилий. Если не справишься, выживешь, но чувство будет очень неприятным, уж поверь мне. Так мы же уже, хотела напомнить ему, что с этой ерундой я уже сталкивалась, причем вместе с ним. «То было другое», – отмахнулся он. «Давай, активируй резерв и в атаку». Рэй точно знал, что здесь происходит, лучше меня. Учился дольше и вроде как был в числе неотстающих, поэтому я решила его послушаться. Конечно, в моем резерве оставалось не так, чтобы уж много сил, особенно учитывая, что с тех пор, как я оказалась здесь, они расходовались слишком быстро. То я решила использовать совсем слабенькое, даже не заклинание, а так, потешку, мелочь, из-за которого многие не могли сдать экзамен». метнула приближающийся пузырь его точную копию, только меньше размером, отзеркаливая грозящую нам опасность. И масса над головой взорвалась от первого же прикосновения к ней, обдав меня еще одним липким душем. «Молодец!» – похвалил меня принц. – «Так держать!» Увидела, что к нам приближается еще одна такая штука, и уже приготовилась использовать что-то поинтереснее, когда она вдруг исчезла совершенно без моего участия, и голос Донварса прогромыхал по всему помещению. Так, детки мои, разминка закончена. Все молодцы. Надо сказать, в этот раз никто из вас мордой в грязь не падал. Радуете вы меня, прогресс на лицо. Хотя, от чего вам расти, понятия не имею. Вы же не занимаетесь совсем, лентяи. Вас бы на практику да построже, где вам объяснят, что значит закону служить. Так, быстренько собрались, поднялись, он окинул нас таким взглядом, что мне стало не по себе. И чтоб никаких несчастных случаев мне больше ясно, не? почему то показалось что эти слова были обращены ко мне разминка вот тебе и разминка хоть бы предупредили сначала мы выстроились в шеренгу встали перед нашим куратором и ждали его слов так новенькая объясняю для тебя ткнул в меня пальцем донварс сейчас у нас занятие которое называется защита и предотвращение преступлений знаешь ли ты что это такое о моя юная тень мне захотелось ответить в том же духе но я не решилась Только я головой, предлагая куратору самому все рассказать. Но он решил поступить проще. Позвал одного из парнишек, кажется, того звали Хорс, и насмешливо объявил. «Давай, дерзкий Дерсанг, расскажи нам, в чем смысл этих занятий?» Тот принял горделивый вид, бросил на меня взгляд, в котором читалось превосходство, и начал монотонно докладывать. «Защита и предотвращение преступлений – предмет, который является одним из самых необходимых в нашей профессии». Ежедневно десятки негодяев стремятся получить выгоду, убив или украв, надеются, что суровая глань закона обойдет их стороной. Многие из них настолько опасны, что только боевая магия высшего порядка может их остановить. На этом занятии мы учимся противостоять тем из преступников, у кого за плечами обучение у наемников или старых мастеров, в запрещенных школах, которые не называются открыто, но известны всем. Так, а это уже чисто камешек в мой колодец, тут даже с темным спорить не надо. «И что они, темно их забери, так привязались к Академии Теней?» «Молодец, молодец, возьми конфетку и спляши, все четко и доходчиво объяснил». «Так, Хардааль, ты все поняла?» «Поняла, а чего уж не понять-то?» «Вот и отлично, бери свою пару и на третье место, сегодня отрабатываете щит-прием». «Так, студенты-активисты, теорию вы знать должны». «Хардааль, не дергайся, тебе Сайгар все объяснит, он у нас умный, способный мальчик», – хохотнул куратор. Рэй цапнул меня за руку и поволок куда-то в сторону от остальных. Только теперь я разглядела, что на полу были расчерчены квадраты, и у каждого имелся свой собственный номер. Мы встали на цифру 3, и вокруг нас загорелось магическое поле, отрезая от остальных. Теперь мы никому бы не навредили, да и извне случайное заклинание не смогло бы в нас попасть. Я тебе сейчас все объясню. Повторяй за мной. Щит-прием – это довольно простое заклинание. Оно не требует ни человеческих усилий, или еще чего-то. Все, что тебе нужно знать, я сейчас объясню. Я создаю щит, самый базовый, обыкновенный, простой, и должен его тебе передать. Ну зачем? Я ведь и сама могу. А если мы окажемся в ситуации, когда ты не можешь? Пустой резерв, например. Вот в такой ситуации щит очень помогает. Рэй начал формировать щит, и я удивилась, потому что раньше такого не видела. Вот правда, я так привыкла к тому, что делают тени, и совершенно позабыла, что все может быть по-другому. Магия мягко соединялась в сияющую сеть, которая обволакивала руки принца. И я даже со стороны чувствовала, какая от нее исходит сила. И странно, мне казалось, что я чувствую в этой магии что-то знакомое, как будто уже где-то мне приходилось с ней сталкиваться. Возможно, так оно и было. Это магия законников. Вероятно, я могла натолкнуться на нее, когда занималась чем-то наказуемым. Почему же? Почему у меня такое странное ощущение, что дело не в этом? Так, я сделал щит, теперь тебе его нужно принять. В этом ничего сложного. «Знакома с принципом передачи магии в полевых условиях? Восстановление резерва от внешнего источника?» Я кивнула, улыбнулась, и он добавил. «Вот здесь тот же принцип. Ничего сложного». Я ему даже почти поверила. Потом вспомнила, что мы ограждены от остальных студентов магическим полем. Значит, все не так радужно, как он мне хотел показать. С другой стороны, я могу не думать, что ему угрожает опасность и спокойно учиться. Фу, учиться магии законников. Но, на удивление, все прошло гладко. Я сосредоточилась на действии, вспоминая тот единственный раз, когда мне пришлось подзаряжаться от амулета, вися на крыше городской ратуши и думая о том, как не шлепнуться вниз. Магия прошла по моим рукам, наполняя мое тело теплом. Ощущение странное, но оно не несло в себе ничего неприятного, ничего такого, от чего я могла бы возмутиться. В общем, в этом упражнении не было ничего страшного и опасного, и я даже улыбнулась, когда все закончилось. Не думала, что все будет вот так. «Как так?» – спросил Рэй. «Вот так просто». «Да магия не такая уж сложная вещь», – развел он руками. В этот момент что-то ударило в щит. Я одернулась, магия рвалась из переполненного резерва, но я чудом сдерживалась, понимая, что сейчас лучше держать себя в руках. Оглянулась и поняла, что у кого-то из студентов это простое задание банально не получилось. Вокруг нас бушевало пламя и спасало нас от него всего лишь тонкое магическое поле, которое никак не могло оградить от невыносимого жара.